Тем не менее, итальянцы по-прежнему играют в ней ведущую роль. Торговля наркотиками приносит мафии в прибыли. Из-за эти прибыли мафия не щадит никого. Сбылись пророческие слова Маркса, сказавшего, что во имя выгоды капитал не остановится ни перед чем. Современная действительность капиталистических стран ежедневно подтверждает это высказывание. «В войне...» организованной преступностью могут быть удачные сражения, но до победы еще очень далеко. Практически у общества лишь один шанс из тысячи. Сама социальная природа мафии такова, что уничтожить ее можно, лишь перестроив социальную структуру общества. А пока? Пока гибнут молодые люди, одурманенные сладкими снами наркотиков, гибнут честные полицейские, пытающиеся бороться в одиночку. Разоблачаются все новые и новые государственные деятели капиталистических стран, погрязшие в коррупции и замешанные в связях с мафией. И получают свои миллиардные прибыли Коза Ностра, Сицилийская мафия, Каморра, Триады и другие преступные организации. Приехавшие сюда два дня назад Шарль и элен Поселились в маленькой гостинице, расположенной в районе Трастевере. Они вместе ходили по улицам Рима, восторгались его фонтанами, восхищались памятниками. Со стороны это была типичная молодая парочка, тысяч которых посещают Вечный город. Во всяком случае, старому наблюдателю и в голову не пришло бы, что эти двое являются специальными агентами Интерпола. Вся информация по делу Инзырива вот уже второй день поступала только к ним. Группа R11 работала превосходно, поставляя информацию два раза в день. Сдав своего подопечного под наблюдение группы R11, Шарль и Элен ждали окончательных результатов наблюдения. Звавани Дипери и Связник уже встретились вчера. Однако пока оставалось невыясненным, каким образом наркотики поступают в Италию. Во всяком случае, несмотря на микрофоны, установленные в номере отеля, где происходила эта встреча, ничего конкретного узнать не удалось. Сегодня вечером должна была состояться вторая встреча. Ди Перри обещал привести деньги, а связник указал место, где люди мафии должны принять груз. В три часа дня Дюпре встретился с представителем группы «Р-11», который передал ему последние сведения. Они договорились увидеться вечером в ресторане того самого отеля, где должна была состояться встреча Ди Перри и связного индонезийской триады. Последнего было особенно жалко. Бедняга еще не знал, что его организация «Черные мечи» уже разгромлена, а ее руководители сидят за решеткой. И деньги, которые он должен получить, ему уже не придется вести в Индонезию, да и вообще он туда уже не должен попасть. То, что не знал Связной, было великолепно известно мафии. Ее агентура работала превосходно. Начавшиеся аресты в Индонезии не прошли мимо внимания ее агентов, и участь Связного была решена. Шарль понимал, Какую ответственность берет на себя, когда предложил представителю группы r 11 войти в контакт с полицией для обеспечения безопасности связного и передачи всех сведений в местные территориальные органы по борьбе с мафией? Он понимал, один неверный шаг, и мафия уберет не только связного, но и самого Джованни Ди а этого допускать было нельзя. Его отношения с мисс Дейли становились день ото дня все ближе. В первый день приезда он отправился ночевать на диван, считая непорядочным настаивать на продолжении их отношений. Но она сама позвала его ночью, и он пошел, не раздумывая. Впрочем, он и сам понимал, о расставании теперь не может быть и речи. Они переживали тот удивительный период, когда открываешь в своем партнере все новые и новые, более привлекательные и желанные черты. Числящиеся по документам супругами, они фактически стали им. В наше время многие бы позавидовали им. Официальная бумага, скрепленная печатью, может многое, но и она не в состоянии заставить жить вместе двух разведчиков. Разных людей.